Глава 4. Ночь превратила спящий замок в пустынный игулкий, а заклинание «Совиный взор» еще и в таинственный, полный неизведанного. Мы крались по ночному коридору с упоением, вздрагивая от каждого шороха. Мы – это вся наша стихийная, во многих смыслах, компания, за исключением Дэйва, который смотрел на нас с выражением недоумения на лице и мешал бояться. «Вы чего из себя гусей изображаете?» «Расслабьтесь. Если нас застукают, скажем, что идем к лекарям, навести темную. Ну, ту, из-за которой двух других темных домой поперли». Говорил он, впрочем, негромко. И Лирия выпрямилась и фыркнула шепотом. «С чего бы нам ее навещать? Никто из нас с ними даже в одной группе не учится. Ну, положим, некромантия у нас совместная. И вообще скажем, что Фифа с ней дружит». Легкомысленно отмахнулся Дэйв. А ночью толпой и под совиным взором идем, потому что Фифа робкая, днем боится. «Фифа! Боится!» – изумила Силька. «А драконы что, настолько хорошо ее знают, что ли?» Друзья говорили об этом так обыденно, как будто моя беспримерная отвага была самоочевидна и бесспорна. Я опешила настолько, что даже растерялась на мгновение. Что отстаивать в первую очередь? Свою законную репутацию нижнейшей девицы рода Рион Дю Солей Прозвище или право на неприязнь к темной? Ну уж нет, не хочу я с ними дружить. Фыркнула я, определившись с приоритетами. Если уж они своих проклинают, страшно подумать, что со мной сделают. Таких друзей за хвост и обмост. Мрачно поддержала меня обычно рассудительная Тева Хмурясь. Одна у лекарей с физиономией попорченной проклятием. Еще двух из академии выгнали. Позорище. Еще какое? поддакнула я. Для всех троих. А для троих чего? Оглянулся на наш шед. Та, которая в лазарете, она жертва, ну. Высшая аристократия. Пожала я плечами. И пояснила, сообразив, что им это ничего не объясняет. Для высших родов и то, что одна позволила себе проклясть, и то, что две другие позволили себе попасться. Одинаковый позор. Странные люди они там в этих высших родах. Куда уж страннее поддержала Шеда Илька. Приперлись в академию. Смотрят на всех, как на удобрение, А сами втихомолку проклинают друг дружку. Я бы на месте наставника Алвиса сто раз подумала. Вдруг у аристократок не только с конкурентками принято разбираться сурово. Вот так не купишь ей чего? Или там домой на веселее разок-другой придешь? И готово. Пиши, пропала. Твоя благородная супруга уже молодая вдова. Нет уж. Я тоже не хочу с высшими дружить. Ладно, уступил Дейв, тогда скажем, что хотим помочь. Фифа, ты же свет, вы людей любите, вот ты и хочешь предложить свою помощь. Ага, а ночью и тайком, чтобы лекари холку не намырили, жизнерадостно поддакнул Шет. Я бы закатила глаза, но ночью все равно никто не увидит. Ладно, мы идем к темной, наносить ей помощь и причинять лечение потому что добрые, покладисто согласилась с новым предложением. Тайком, потому что осторожные. Но почему мы идем в подвал, если лекари вообще на четвертом этаже, другого крыла? Потому что тупые, встряла Элирия и бессовестно зафыркала в кулак. «Милдрид, мы адепты первого витка обучения», – снисходительно отозвался Дэйв. «Мы имеем право быть ту, заблудиться». «Давайте, давайте лучше скажем, что мы за компанию с Фифой на дополнительные занятия по некромантии идем», – воодушевленно предложил Шет. И теперь уже бессовестная фырка не раздалась сразу с четырех сторон. Мне захотелось нафыркать в ответ во все стороны, но шутка действительно была смешная, так что я лишь невинно уточнила. «А ночью, чтобы старший адепт Норгис не сбежал, да?» «Некромантия, мягко говоря, мне не давалась». Если же не приукрашать действительность, то готовы спорить еще чуть-чуть, и адепт Норгис будет на коленях умолять наставника Алвиса поставить мне удовлетворительно, лишь бы не сталкиваться больше с практическими занятиями в моем исполнении. Но на беду старшего адепта Норгиса я хотела отлично. Дополнительной пикантности ситуации добавлял ловчий отряд, оказавшийся с нами в одной группе и воспринявший мое фиаско со слабо скрытым злорадством. Оставалось только гадать, их та подвернута нога я настроила, или я сама такой приятный в общении человек. Дверь в мертвецкую встретила нас холодно, во всех смыслах. Дейв, оттеснив остальных, склонился над замочной скважиной. Поковырялся, ругнулся, попросил шепотом. «Фифа, посвети!» «Могу только истинным светом!» С готовностью прошептала в ответ я. «Надо!» Дейв, видимо, представил коридор перед мертвецкой, залитый ослепительно белым сиянием, и вздрогнул. Благодарю, но нет. Давай я. И Лирия, не дожидаясь ответа, сунулась к рукам Дэйва. Сложила ладони перевернутой лодочкой, чтобы крохотный светлячок, возникший под ними, не рассмотрели под ними. Дэйв снова склонился к замочной скважине. Ну что там? Нетерпеливо вытянул шею Шет. Спокойно. Я еще в прошлый раз присмотрелся. Какая тут сигналка, какой замок. Все простейшее. День-полтора подумал и сообразил, как открыть. Ты потратил на то, чтобы разобраться с простейшей сигналкой полтора дня, не удержалась от шпильки Иллирия. Ну, знаешь ли, с достоинством отозвался Дейв. Это мое первое дело на Ниве взлома. Не вслушиваясь в их препирательство, на пониженных тонах, я увлеченно рассматривала царапины на двери и даже увлекшись, поковыряла их ногтем. В совином зоре царапины выглядели не так впечатляюще, как днем. Просто три серых полосы на сером. Нет, ну кто мог оставить такой след? В этот момент в замке что-то скрижетнуло. Провернулось, и Дейв, потянув на себя ручку, потянул дверь. Та со скрипом открылась. В окружающей тишине это прозвучало ужасающе громко. Мы дружно перепугались и всей толпой ломанулись в мертвецкую. Внутри витал всепроникающий едкий запах консервирующих растворов. А сквозь них пробивался все тот же едва ощутимый, но мерзкий сладковатый душок. Только когда в груди закончился воздух, я поняла, что против воли стараюсь вдыхать его пореже. Поежилась, это от холода, и отошла в сторону. — Так, ну здесь сложнее, здесь у меня заготовок нет, — пробормотал Дэйв и согнулся над второй замочной скважиной. Расходимся, ребята. Тут же возникла Илька. Встречаемся через полтора дня. Рано или поздно эти двое подерутся. Надеюсь, я буду рядом, чтобы растащить. Ну или хотя бы посмотреть. Со вторым замком Дэйв справился еще быстрее, чем с первым. Готово спорить. Старался изо всех сил, чтобы утереть нос Илирии. По крайней мере, когда он через несколько минут выпрямился, его «готово» звучало исключительно вальяжно и самодовольно. Ну, чего ждем? Что эльф сам к нам выйдет? Так я бы не рекомендовала. Одно дело, когда мы хотим посмотреть на покойного эльфа. А другое, если он, покойный эльф, выжелает на нас взглянуть. Решительно протиснувшись между оробевшими товарищами, я набрала в грудь побольше воздуха и уже менее решительно толкнула дверь. Дверь послушно открылась в темноту спецхрана. Холод и запах консервирующих растворов усилились. Я шагнула вперед. Дождалась, пока остальные войдут и закроют двери, и активировала магические светильники. Помещение медленно наполнилось мягким желтоватым светом, а совиный взор развеялся, одарив напоследок сухостью в глазах. Мы все старательно проморгались. Специальное хранилище в драконьей академии было похоже, да ни на что не похоже. У меня, по крайней мере, точно сравнений не нашлось. Просторная комната, сплошь облицованная камнем, даже потолок. Стены, впрочем, почти полностью скрыты полками, заставленными бутылями, колбами, ларцами, ящиками, кувшинами и еще дракон знает чем. От некоторых из этих емкостей, большую часть из которых я не то что опознать не смогла, я описать-то их не сумела бы, ощутимо тянула тьмой, что в общем-то было логично. Но от концентрации стихии антагониста у меня снова заломило зубы. Впрочем, неприятное ощущение быстро прошло. Полки вдоль дальней стены, той, что справа, были поделены на секции и сплошь заставлены ящиками, внешним видом напоминающими гробы. Впрочем, внутренним содержимым, думаю, тоже. Но и в котором из них искать, эльфа, растерянно оглядывая высокие под потолок ряды, безнадежно спросила Тева. «Думаю, вон в том», – негромко откликнулся Шет. Я оглянулась туда, куда он указывал, и растерянно моргнула. В противоположном конце комнаты, укрытая от взглядов тенями и здоровенной ванной, не хочу знать с чем, стояло что-то напоминающее лодку, сплетенную из корней и побегов лодку. Вот тут-то я и оробела. Это же эльф. А вдруг там эльфийская магия? А что, если там сторожевые чары? А что, если стоит нам подойти, на нас набросятся эти лозы и корни? Кажется, подобные мысли одолевали всех. К лодке-саркофагу мы приближались медленно, переглядываясь. Эльф лежал внутри, совсем как живой, только бледный и неподвижный, но все равно прекрасный, как в древних сказаниях. Глаза его были закрыты, светлые волосы обрамляли заостренное лицо, а из-под них виднелись кончики вытянутых ушей. «Эльф! Эльф! Самый настоящий, в самом делешний эльф! Мамочка!» Я вижу эльфа. Я смотрела на него, не отрывая взгляда, и потому отчетливо увидела, как у мертвого эльфа шевельнулась нога. Мы завижали все, даже бесстрашная Илька, даже Дэйв заорал, и только Шед стоял и ржал. Сообразив, что это неспроста, я задохнулась негодованием. А потом мое ледяное «Шепард, ты лишился разума» Слилось с возмущенным идиот, полудурок, кретин. Всегда такой спокойной Тевы. Дэйв играл жил в окамени, находя слов. И только Илька, не тратя времени на вербальное порицание, сложила пальцы в крепенький кулачок и влепила его этому придурку, некроманту-юмористу, в челюсть. И его вопль «Ай, за что? Я же пошутил!» пролился бальзамом на наши кровожадные, алчущие возмездия сердца. А вот как раз за чувство юмора! С глубоким удовлетворением в голосе резюмировала Тева и отвернулась от невинно избиенного. Вернее, невинно избиваемого. И лирия, не удовлетворившись одной зуботычиной, левой рукой намертво вцепилась в шеда, чтобы не удрал, а второй продолжала колотить его по не попаде. Дейв, остывший быстрее нас, пытался их растащить, приговаривая. Осторожнее, хватит! Ну осторожнее же, себе кулак собьешь. Шед молча пытался уворачиваться, даже не пробуя отбиваться. Вмешиваться я и не подумала, отвернулась вслед за Тевой. Ребят, ну извините. Ну дамы, Дэйв, я правда просто не подумал. Илька, натешив душеньку, выпустила Шеда из рук и вместе с Дэйвом пришла к нам смотреть на эльфа. Шед бочком-бочком, изображая краба, подошел. Встал с моего края. И теперь у меня над духом вились его покаянные речи. Мы все четверо, не сговариваясь, гордо молчали, не собираясь прощать дурака так быстро, чтобы у него такие шутки в привычку не вошли. И вот в этой гордой тишине эльф и повернул голову в нашу сторону. «Убью!» – завопила Илька. «Убью!» – подумала я, разворачиваясь к Шеду. а орал Шед, вытаращив глаза на саркофаг ух как меня проняло и, -и, -и" забежала я на одной ноте мама на двоих голосили тева и Элирия, вцепившись друг в друга я отчетливо видела как ресницы мертвого эльфа дрогнули покойник открыл глаза мутные невнятного цвета белесые где то на заднем плане грязно бронился Дейв, а шет не прекращая орать пробовал сотворить какое то заклинание но у него явно не получалось. Тут-то я и решила, что с меня хватит. Задыхаясь от ужаса, зажмурилась и ударила волной сырого света изо всех сил. Итак, чья это была идея? Ректорский кабинет, ректорский секретарь, сам ректор. Все они, включая кабинет, нас не одобряли. Понимаю, поддерживаю. В третьем часу ночи я и сама всех внепланово меня разбудивших Категорически не одобряю даже без дополнительных причин. А уж ныне дополнительных причин хватало. Еще нас не одобряли куратор Вистар и наставник Алвис. Я стояла посреди кабинета, распространяя вокруг себя запах мертвечины и консервирующих растворов. Всем видом показывала драконам меру и полноту своего раскаяния. И умоляюще смотрела на ректора. «Только не отчисляйте. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Рядом, распространяя ничуть не лучший аромат, с таким же виноватым видом стояли Шет, Дейв, Тева и Элирия. Молча. Выдавать, чья это была идея, нарушить правила Академии и прямой запрет Куратора. Вломиться в спецхран, подвергнуть риску истинным светом редчайший демонстрационный образец – труп эльфа, а еще выжечь тем же самым светом защитные темно чары в хранилище и переколотить кучу емкостей, С препаратами и демонстрационных образцов попроще. Друзья не спешили. Я отчаянно гадала. Что сделают с виновником? Хорошо, если сразу слопают. А если отчислят? Я спрашиваю, кто зачинщик? Громыхнул ректор, обводя взглядом нашу компанию вандалов. Дэй и Шет подняли руки первыми. И всем видом давая понять, мы же мужчины. За ними подняла руку Тэва. Видно, вспомнила, что это она первая заговорила про эльфа. Чем руководствовалась Илька, которая вообще всех нас отговаривала, я не знаю. Но руку она поднимала с лицом воина, идущего в атаку. Отчислят. Точно отчислят. Нечего даже мечтать, чтобы съели. Я поднимала руку последняя. Медленно. Руку поднимала, а глаза опускала. Изумленный взгляд ректора прожег мою повинно склоненную макушку. Вы. Подняв на него взгляд, я горестно кивнула. «Потрясающе! Великолепно!» – процедил ректор. Но столь лестная оценка почему-то ничуть не радовала. «Зачем?» – устало спросил бронзовый дракон. Вряд ли он рассчитывал на сколь-нибудь разумный ответ. Я не стала разочаровывать ректора дополнительно и совершенно искренне пискнула. Не терпелась. С той стороны, где сидел наставник Алвис, подозрительно закашлялись. Но я не стала смотреть, действительно ли черный дракон давит смех. Я смотрела на ректора щенячьи преданным взглядом. Этот взгляд иногда даже на отце срабатывал. Может, и на драконе подействует. Ректор посмотрел на меня, как на один из тех самых демонстрационных образцов, которые я совсем недавно расколотила. Точно отчислят. На тех, кто вызывает аппетит, так не глядят. Повисшее в кабинете тягостное молчание давило на плечи совести нервы, как та самая дверь мертвецкую. «О, небо! И что мне с вами делать?» «Понимая, что тянуть дальше некуда, я решилась. Не отчисляйте нас, пожалуйста. Мы больше так не будем. Никогда-никогда. Так, а почему это они на меня так смотрят, с таким подозрением?» «Даже не мечтайте», – отрезал ректор, побуравив меня подозрительным взглядом вместе со всеми. «Разорили хранилище и прочь? Нет уж, и думать забудьте. Так, насколько мне известно, ваша компания рвалась работать в мертвецкой, чтобы посмотреть на эльфа». «На эльфа вы уже посмотрели, так что милости просим, отрабатывайте. Поступайте в распоряжение наставника Алвиса и пока он не сочтет, что вы компенсировали нанесенный ущерб, будете трижды в неделю являться в мертвецкую и переходить в распоряжение дежурного на три часа. А сейчас ступайте прочь. И я смею рассчитывать, что на сегодня вам приключений хватило. Поэтому пойдете вы в жилое крыло, прямиком по своим постелям, а не на поиски новых свершений. Явилась. Соседка высунула руку из-под одеяла и активировала светильник над своей кроватью на четверть яркости. «Ой, Беатрис, а ты чего не спишь?» А я так старалась вести себя потише, открывая двери в нашу с Беатрис комнату. «Я сплю», – возразила соседка, зевнув, не разжимая зубов, в подтверждение своих слов и деликатно прикрыв рот ладонью. Она застукали, поделилась я и тяжело вздохнула. Теперь настала ее очередь ойкать. Под встревоженным взглядом Беатрис я села на свою кровать и тяжело вздохнула. «Ты поэтому с нами не пошла». Беатрис растерянно хлопнула глазами. «Почему поэтому? Я смутилась от собственного предположения. Но слова уже вылетели, и не дело было оставлять их висеть в воздухе, отравляя доверие между мной, и Беатрис. «Ты же провидица!» Искренний хохот Беатрис был мне ответом. И весьма неожиданным. «Скажешь тоже!» «Милдрид, какая еще провидица?» «Я по специальности еще и учиться не начала. Я вообще-то с вами не пошла, потому что мертвяков боюсь. А ты что подумала?» что я знала, что вас застукают, а тебе не сказала? Нет, но это даже обидно. Хотя такая вера в мое внутреннее око мне бесспорно приятна», продолжала веселиться соседка. Я взглянула на нее сукоризной. Ничего я такого не думала. Просто, а вдруг ты интуитивно чувствуешь, куда тебе идти не надо? Даже, может, сама себе отчета не отдаешь, что это дар тебя предупреждает. «Да ну, глупости», улыбнулась Беатрис. Прорицателей с активным природным даром уже знаешь, сколько лет не рождалось. Если у кого-то пассивный отыщут, уже большая удача. А так все сплошь обычные маги, стихийные, просто обученные нужным техникам и пользующиеся подпорками-артефактами. А что не надо по ночам ходить в мертвецкую к покойникам? Меня предупреждает не интуиция, а здравый смысл», заявила она и гнусно захихикала. «Пока я обижена сопя». Разделась и забралась под одеяло. Нет, ну что за люди вокруг? Все так и норовят обидеть, бедную меня. Даже если сами драконы вовсе, а не люди. биатрис погасила светильник и добавила с улыбкой в голосе: Нет, если вдруг что другое смотреть пойдете, то я со всем удовольствием, ты не думай. А покойники, покойники, бр! Милдред. да, вас очень сильно ругали. Я вздохнула и призналась в тревоженной соседке. Просто ужасно. Ректор нас так отчитывал, просто ужас. И куратор там был, и наставник по некромантии. И мне так страшно было. Ты просто не представляешь, как. Думала, все, прогонят. Но повезло. Только хранилище в порядок привести заставили. А когда уберем, Мертвецкой будем помогать. Там немного совсем. Шесть часов в неделю. Правда, не сказали, как долго. Но это ерунда. Это даже полезно. Я же будущий целитель, мне такое полезно. Я уже бормотала, почти засыпая. Да, ну тогда хорошо. Ми, Милдред, постой. А откуда в хранилище беспорядок взялся? Хм, хм, хм. Я прочистила горло, чувствуя, что проснулась. Ну, понимаешь, мы там стелашу уронили. На эльфа. Почти. Но эльф не пострадал. На нем, оказывается, защита стоит. Хорошая защита. «Так, так, рассказывай». Сочащийся любопытством и энтузиазмом голос Беатрис не давал мне ни единого шанса отсрочить рассказ до утра. Но мне и самой уже совершенно-совершенно не хотелось спать. Слушателям Беатрис была благодарным, отзывчивым. Она то стонала от ужаса, то всхлипывала от смеха и всячески запереживала мне, рассказчику. И тогда эльф как повернет голову, Тут-то я все и уронила, Беатрис. А сама зажмурилась и вижу, А потом слышу, кто-то нам матом говорит. «Вы что здесь устроили, придурки? Нам всем теперь хана!» Я глаза открыла, смотрю по сторонам. А нам и правда хана. Невооруженным взглядом видно. А рядом старший адепт Норги стоит. Рот открывает, закрывает. И по глазам видно, что внутри себя по-черному бронится. Ну а потом прибежали драконы. Нас всех в кабинет к ректору отволокли. Ну а что дальше, ты знаешь. Завтра мы идем убирать за собой. Мы с Беатрис сидели рядом на моей кровати, укутавшись в одеяло, и потому я ясно почувствовала, как она качает головой. Ну, ладно. Вы, у вас хоть оправдание есть, тяга к знаниям. Но Норгиста чем думал, когда эльфа анимировал? Говорит, хотел проучить на будущее, чтобы не было соблазна, куда не нужно влезать. Да уж... Как был разгильдяем, так и остался. И зачем его только наставник Алвис в личные ученики взял? А он что был разгильдяем, уточнила я, чувствуя, как выговорилась. И теперь ко мне вновь подбирается благосклонная дремота. Конечно, я же тебе про него рассказывала. Его отец, положенное Норгису содержание, фон темный отдал. А Норгис, вместо того, чтобы повиниться и прилежно ходить на занятия, стал прогуливать еще больше. Потому что начал в городе подрабатывать. Ты что, забыла? Ладно, давай что ли спать. До первого колокола часа три осталось.